Глава 7. Якорь безопасности. Посреди зимы я наконец обнаружил, что внутри меня непобедимое лето. Альбер Камю. Наш виентральный вагальный режим регуляции я представляю себе в виде непобедимого лета внутри автономной нервной системы. Это биологический ресурс, всегда доступный и готовый вести нас к благополучию. Обстоятельства могут заставить нас утратить с ним связь, однако нужно помнить, он есть у каждого. И контакт с этим ресурсом всегда можно восстановить, чтобы вернуть себе ощущение безопасности. Вентральный вагальный отдел, расположенный на самом верху иерархии автономной нервной системы, важнейший элемент нашего благополучия. Ни одно автономное состояние само по себе не лучше остальных. Любой из них может выполнять как фоновую функцию, нужную в обычной повседневной жизни, так и функцию, предназначенную для выживания. Тем не менее, именно с виентральной энергией нам нужно оставаться в активном взаимодействии, чтобы чувствовать себя в безопасности и не терять контакт с миром. Когда виентральный вагальный режим включён, и отслеживает работу нервной системы, Симпатический и дорсальный отделы работают в фоновом режиме, помогая нам оставаться физически и морально здоровыми. Когда же мы выходим из вентрального состояния, нам начинает недоставать его влияния, позволявшего сохранять регуляцию, и появляются проблемы со здоровьем, дистресс во взаимоотношениях с людьми, трудности при выполнении повседневных задач. Утратив якорь, установленный на вентральном уровне, Мы плывём по морю в растерянности. Неважно, полностью ли мы поддерживаем связь с этим якорем или лишь в небольшой мере. В любом случае, если ощущаем, что этой энергии и безопасности нам достаточно, сохраняется доступ к четырём нервным путям взаимосвязи, а мы при этом в состоянии решать повседневные задачи. Нет необходимости в полном погружении в вентральный отдел. Нужна лишь критическая масса его энергии, то есть достаточная степень связи с этим отделом, чтобы пробудить его и поддерживать в рабочем состоянии. Временами я чувствую, что накапливается слишком много дел, и это может вызывать у меня чересчур много эмоций. Тогда приходится напоминать себе, хоть я и не погружена в регуляцию глубоко, всё равно могу поддерживать связь с вентральной энергией, которой мне хватит, чтобы сохранять собранность. вовлекаться в происходящее и успешно выполнять необходимые действия на протяжении дня. Я рисую в воображении, как стремлюсь к виentralной взаимосвязи. Иногда это просто мысленный образ, а порой я поднимаю руку над головой и тяну её вверх, чтобы слегка коснуться источника виentralной энергии. Затем я прислушиваюсь к сообщениям виentralного отдела. Это нужно, чтобы удостовериться, В нервной системе действительно хватает вентральной энергии и доступ к ней сохраняется. А какой образ используете вы, чтобы представить связь с этой энергией, которая позволяет вам чувствовать себя в безопасности в течение дня? Понаблюдайте за ним и поищите действия или движения, которые помогут в полной мере прочувствовать его. Концентрические круги. Исследовать разные виды энергии нервной системы и их активность можно с помощью трёх кругов. Представим себе автономную нервную систему в виде трёх кругов с единым центром. Первый самый маленький круг. Это дорсальная вагальная система. Здесь начинается история автономной нервной системы как в плане эволюции всего человечества, так и на уровне развития, которые у каждого из нас исходило в утробе матери. Далее идёт второй, больший по размерам круг, обозначающий симпатическую систему, и третий, внешний, заключающий внутри себя два предыдущих и символизирующий вентральную систему. Именно она вводится в эксплуатацию последней, начиная формироваться в третьем триместре беременности, ближе к тридцатой неделе, и продолжая это делать в течение первых 1-2 лет жизни ребёнка. Я использую следующую метафору. Вентральная вагальная система заключает симпатическую и дорсальную в тёплые объятия. Часто, когда мне хочется передать кому-нибудь часть вентральной энергии, я протягиваю к этому человеку руки. Так я демонстрирую своё намерение и словно предлагаю обняться. Я делаю так, когда работаю с клиентами, общаюсь с коллегами, веду тренинги. Это стало условным знаком, сообщающим людям о том, что я делюсь с ними ощущениями виentralной безопасности и регуляции. Таким образом, я предлагаю им объятия моей виentralной вагальной системы. Слушайте слова, представьте себе, как я протягиваю к вам руки, чтобы поделиться своей виentralной энергией. Постарайтесь почувствовать, получается ли у вас принять её и использовать для блага своей нервной системы. А теперь вы попробуйте поделиться Для начала установите связь с якорем виentralной регуляции. И ощутите, как проявляется сбалансированная работа нервной системы. Изучите разные способы, которыми можете передать окружающим свою виentralную энергию. Я это делаю, протягивая руки, а для вас и вашей нервной системы, может быть, будут подходящими другие движения. Экспериментируйте, чтобы понять, какое из них окажется оптимальным. Обнаружив таковое, используйте его для передачи людям своей энергии. Почувствуйте, каково вам демонстрировать с его помощью своё намерение, и подумайте, что могут ощущать люди, когда соглашаются принять вашу энергию. Затем проведите эксперимент в паре с кем-нибудь, либо на расстоянии, либо рядом друг с другом. Ощутите, каково это Взаимодействовать с человеком так, чтобы он оставался в ваших винтальных объятиях. Спросите, как он себя при этом чувствует. Попробуйте выполнять какие-нибудь другие движения и понаблюдайте, как они влияют на ваше состояние и состояние другого человека. Найдите такой путь взаимосвязи, который создаёт условия для совместной регуляции. Исследование 7.1. Как наполнить круги автономной нервной системы цветом? Подумайте, какие цвета могли бы символизировать три круга вашей автономной нервной системы. Позвольте мозгу отдохнуть и предпочтите осознанному выбору то, что подскажет автономная нервная система. Пусть она определит, какого цвета ваш центральный круг, то есть дорсальный. Затем добавьте цвет симпатического круга и наконец, вентрального, который удерживает предыдущие два в атмосфере безопасности. Уделите внимание движениям рук, сопровождающим то, что происходит в каждом из кругов. Думая о дорсальной системе, я иногда крепко прижимаю друг к другу ладони. Затем, переходя к симпатической, немного разжимаю их, раздвигаю пальцы. Далее, воображая работу вентрального отдела, Я развожу руки далеко друг от друга, чтобы объять два предыдущих уровня автономной нервной системы. Помимо движения рук, попробуйте другие способы сосредоточиваться на том или ином состоянии автономной нервной системы. Можете нарисовать мысленный образ трёх светящихся шаров разного размера или три потока энергии. Ищите различные способы, с помощью которых можно фокусировать внимание на разных автономных режимах. Это была отправная точка. Следующий шаг прочувствовать, как состояния автономной нервной системы переплетаются друг с другом. Для этого отвлекитесь от основных цветов, которыми вы обозначили три круга, и постарайтесь обнаружить оттенки. Также обратите внимание на то, как цвета смешиваются. Начните исследование с вентрального отдела. Понаблюдайте, как его круг наполняется определённым цветом. Это могут быть разные оттенки одного цвета или нескольких. Рассмотрите, как цвет вентрального вагального комплекса отображает особенности якоря, установленного на безопасность и взаимосвязь. Понаблюдайте за изменением этих оттенков по мере того, как вентральная энергия формирует для вас возможность чувствовать в повседневной жизни безопасность. Далее уделите внимание оттенкам и цветам симпатического круга. Посмотрите, как цвета этого и предыдущего кругов дополняют друг друга. Прочувствуйте связь между вентральным и симпатическим отделами. Ощутите, как первый регулирует энергию, получаемую от второго. Отследите их перемешивание и разделение цветов. Затем привнесите в наблюдаемую картину оттенки и цвета дорсального круга. В чём выражается медленный стабильный поток энергии, сопровождающий это состояние? Обратите внимание на то, в чём заключается сходство и различие между дорсальными цветами и цветами двух предыдущих кругов. Путешествуйте от одного круга к другим, переходя между разными режимами автономной нервной системы. Наблюдайте, как каждый круг начинает подсвечиваться, когда вы к нему приближаетесь. У них свои палитры и важные особенности, способствующие вашему благополучию. Закончите исследование наблюдением того, как подсвеченными становятся все три круга. Когда винтальный круг крепко обнимает два остальных, мы чувствуем улучшение на физическом и моральном уровнях, параллельно в полной мере ощущая, что нервная система работает в состоянии регуляции. Организм получает пользу, которая выражается в следующем. Уменьшается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, приходит в норму давление, эффективнее работает иммунная система, становятся менее интенсивными воспаления, улучшается пищеварение. С точки зрения ментального здоровья тоже проявляются положительные эффекты. Уменьшается уровень стресса, реже возникают депрессивные и тревожные состояния. улучшается способность сострадать самому себе и другим. Погрузитесь в свойства этого благотворного состояния, наблюдая за тем, как смешиваются цвета трёх кругов автономной нервной системы. Множество вентральных оттенков. Мы часто думаем, что вентральный режим автономной нервной системы формирует такие чувства, как спокойствие и счастье. Однако на самом деле он способен вызвать целый ряд разных переживаний. Установив связь с якорем вентрального отдела, мы можем помимо спокойствия и счастья ощутить радость, возбуждение, удовольствие, осознанность, страсть, любопытство, сострадание, готовность к действию и сосредоточенность. У вентрального режима много оттенков, но основа у них одна. ощущение безопасности, передаваемое вам посредством нейроцепции. Постарайтесь подобрать слова для описания чувств, вызываемых вентральным отделом. Исследование 7.2. Вентральный континуум. Использование континуума простой способ выявить уникальные оттенки вашей вентральной системы. Он заключается в отслеживании постепенных изменений, происходящих между входом в винтальное состояние и полным погружением в него. Для создания своего континуума сперва наладьте связь с винтальной вагальной системой. Найдите её проявление в теле, вспомните её пейзаж или воссоздайте мысленный контакт с винтальным кругом. Почувствуйте первые импульсы винтальной энергии. Как бы вы назвали этот момент и этот конкретный отрезок вашего континуума? Это может быть что-то наподобие слов лёгкость, смягчение, расслабление, прибытие, присутствие. Прислушайтесь к нервной системе и подберите слова, подходящие для обозначения ваших ощущений. Далее нарисуйте в воображении другой конец этого же континуума, то есть полную погружённость в интральную энергию. Как бы вы назвали такое состояние? Может, что-нибудь вроде изобилье, наполненность жизнью, целостность, страсть? Прислушайтесь к нервной системе и найдите подходящие слова. Теперь, придумав название для двух состояний входа в вентральный режим и полной погружённости в него, можете путешествовать по всей длине континуума. Чтобы обнаружить расположенные между двумя крайними точками различные оттенки вентральной безопасности. Вообразите, что этот путь линия вдоль которой вы двигаетесь от одного конца к другому. Или представьте, как странствуете по длине ваши вентральные окружности. Либо придумайте какой-нибудь совершенно иной образ. Экспериментируйте, пока не найдёте форму, лучше всего отображающую ваши ощущения. Нарисуйте её на бумаге и напишите названия для состояний входа и полной погружённости. Медленно перемещайтесь по континууму, время от времени останавливаясь, чтобы рассмотреть появляющиеся оттенки. Дайте каждому из вентральных ощущений название и впишите их в континуум. Перейдя от одного края континуума к другому, не спешно бродите то в одном направлении, то в другом. Почувствуйте разницу между появляющимися чувствами. Обратите внимание на то, чем отличаются два состояния, начинающееся погружение в энергию регуляции и полный контакт с якорем безопасности. Останавливайтесь на каждом отрезке своего перехода, чтобы ощутить, как перед вами предстаёт очередной оттенок вентрального режима. Есть ряд способов, позволяющих извлечь из континуума пользу. Уделяйте ему время регулярно, чтобы странствовать от одного конца к другому и усиливать взаимосвязь с вентральным режимом. Когда чувствуете, что вас затягивает в состояние защиты, хотите найти тропу к безопасности и регуляции, начните путь по своему континууму и отправляйтесь к первой точке погружения в вентральную безопасность и регуляцию. Описанный континуум представляет собой карту безопасности и регуляции. Она заполняется по мере того, как вы знакомитесь с вентральной вагальной системой. Скорее всего, со временем вы будете находить на карте всё больше новых участков, которым можно было бы дать название, или же появятся поводы поменять название уже имеющихся. Вне зависимости от того, имеет ли ваш континуум вид линии с надписанными словами или представляет собой некий иной образ, в любом случае Он служит ресурсом, помогающим вам укрепить пути взаимосвязи. Мерцание. Ощущать контакт с якорем безопасности и взаимосвязи мы иногда можем долго. Однако бывает, что возникают некие кратковременные блеск винтральной энергии. Я называю это мерцанием. Оно повсюду, но переход нервной системы в состояние защиты мешает нам его заметить. Мы можем упустить его из виду даже в режиме безопасности и взаимосвязи, если не приступим к осознанному наблюдению. Люди склонны обращать основное внимание на что-нибудь плохое. Оно вызывает у нас более сильную реакцию, чем примерно такой же степени хорошие стимулы. Так мы устроены. Нам необходимо усердно искать и отслеживать те частицы мгновения, происходящего которые дарят нам ощущение безопасности и взаимосвязи и представляют собой наше мерцание. В противном случае они легко ускользнут от нас, а мы даже не осознаем этого. Начиная обращать на них внимание, мы создаем условия для того, чтобы количество таких мгновений увеличивалось. В результате мы будем чувствовать всё больше винтальной энергии и улучшим способность устанавливать связь с её якорями. Таким образом, мерцание помогает путешествовать по состоянию безопасности и взаимосвязи, усиливая его и одновременно укрепляя фундамент нашей регуляции. Поиск мерцания не означает, что вы не будете время от времени испытывать неприятные чувства. Скорее, нужно просто признать. Нервная система способна удерживать в себе одновременно ощущение безопасности и импульсы, свидетельствующие о стремлении выжить. Про это легко забыть, если мы погружены в дистресс. Тем не менее, когда фокусируем внимание на мерцании, нервная система реагирует на это и даёт нам возможность соприкоснуться с вентральной вагальной энергией. На минуту отвлекитесь и посмотрите по сторонам. Есть ли где-нибудь мерцание, достойное вашего внимания? Исследование 73. Ищем мерцание. Вчера я увидела красного кардинала и остановилась, чтобы понаблюдать за ним. Позже в тот же день я ощутила, как в окно проникает аромат свежескошенной травы. Эти мерцающие мгновения вчерашнего дня пробуждают во мне любопытство. Мне хочется узнать, какие огоньки ждут меня сегодня. Именно так обычно и происходит по словам многих людей восприятия мерцания. Едва заметив его, мы принимаемся искать ещё и ещё, и в итоге обнаруживаем, что это не такое уж редкое явление. Если не прекращать поиск, мерцание в повседневной жизни будет проявляться всё чаще и чаще. Налаживаем контакт с мерцанием. Как понять, что вы установили с мерцанием связь? Это можно, например, ощутить в теле. Я в подобных случаях чувствую, как собираются морщинки вокруг глаз и появляется желание улыбаться. У вас же может появиться какая-нибудь мысль или вы ощутите мерцание посредством обычных чувств, то есть обоняние, вкус, зрение, слух, осязание. Постарайтесь понять, как именно вы уловили мерцающее мгновение. Иногда оно длится всего несколько секунд и проявляется в форме того, что и раньше присутствовало в вашей жизни. Например, для меня это звёзды на предрассветном небе. Я встаю рано и часто, поднявшись с постели, выхожу на улицу, чтобы просто постоять под открытым небом, посмотреть на звёзды и прочувствовать этот момент. Есть ли в вашей жизни подобные предсказуемые ситуации, позволяющие ощутить мерцание? С другой стороны, оно может возникнуть и неожиданно, когда ваше внимание вдруг привлечёт некая вспышка, дающая возможность Почувствуйте вкус виндральной энергии. Сделайте паузу и полностью погрузитесь в это. Намерение. Сформировать намерение один из способов заметить мерцание. Моё намерение заключается в том, чтобы каждый день искать мерцание, которое ждёт, когда я его замечу. У одного из моих друзей намерение такое: В течение недели находить по одному мерцающему мгновению в день. У другого начинать с поиска мерцания каждое утро. Предлагаю и вам придумать что-нибудь подобное. Запишите своё намерение и громко произнесите для самого себя. Кажется ли оно выполнимым? Постарайтесь сформулировать так, чтобы намерение было связано с якорем винтрального ощущения, говорящего о наличии желаемых возможностей. Иногда намерение может показаться слишком незначительным, чтобы заинтересовать вас, или чересчур внушительным, чтобы можно было его воплотить. Подберите такие слова, которые будут для вашей нервной системы наиболее подходящими. Когда мы намереваемся искать мерцание, часто бываем удивлены тем, что удаётся найти. Выполняя повседневные задачи, мы понимаем, что оно может встретиться где угодно. Это своего рода капельки винтальной энергии, подпитывающие нас чувством взаимосвязи. Наша задача замечать их именно тогда, когда они из себя проявляют. Будет легче, если начнёте записывать, где и когда ваше внимание бывает привлечено мерцанием. В дальнейшем у вас получится отслеживать многочисленные места и условия, в которых оно обнаруживается, получая возможность предугадывать, где мы натолкнёмся на мерцание. Мы можем регулярно возвращаться к этим конкретным обстоятельствам и подпитываться ментальной энергией, которую они нам предоставляют. Заведите отдельный дневник для Мерцания или делайте заметки о нём в том дневнике, который уже ведёте. Скоротечность Мерцания Иногда первые шаги по поиску мерцания могут казаться опасными в отличие от встречи с каким-нибудь одним незначительным источником винтальной энергии. Одна моя подруга сравнила свои ощущения от мерцания со строительством замка из песка на краешке доски для сёрфинга. Такое мерцание быстро исчезало, и подруге становилось из-за этого грустно. Если начав искать и находить мерцающие мгновения, вы испытываете примерно такие же чувства, То займитесь поиском тех проявлений мерцания, которые можно предугадать. Другая моя подруга любит природу и ежедневные прогулки, что помогает ей не только регулярно обнаруживать мерцание, но и делать его предсказуемой и благораживающей частью повседневной жизни. Эта женщина уверена, что мерцание в очередной раз возникнет в знакомой ситуации. Так создаётся атмосфера безопасности, благодаря которой моя подруга открыта к восприятию каких-нибудь неожиданных мерцающих моментов. Ежедневная безопасность. Помимо мерцания, в повседневной жизни бывают условия, подходящие для установления связи с якорем винтальной безопасности. Зачастую регуляции нашей нервной системы способствует, причём незаметно для нас самих, выполнение каких-либо простых действий, либо всё то, к чему мы тянемся интуитивно или под влиянием побуждений, формируемых нервной системой. Перечисленное подталкивает нервную систему к переходу на вентральный вагальный уровень. Однако, если мы сделаем паузу, уделим внимание текущему моменту и осознанно насладимся им, то удастся погрузиться в вентральное вагальное состояние ещё глубже и усилить его влияние. Когда мы находим простые способы достигать вентрального уровня, появляется возможность намеренно извлекать из этого пользу. Судя по тому, что мне рассказывают люди из самых разных стран, одежда, которую каждый из нас выбирает, это и есть привычный способ оборачивания себя в вентральную энергию. Надевая что-нибудь любимое рубашку, свитер, тренировочные штаны или обувь, мы чувствуем безопасность, тепло, связь с вентральным отделом. У меня, например, есть любимый свитер. Он дарит мне ощущение уверенности. К тому же, я помню другие обстоятельства, в которых этот свитер помогал мне почувствовать себя укутанной в ментальную энергию, и это меня тоже успокаивает. Есть ли у вас в гардеробе что-то подобное? То, что помогает очень быстро почувствовать безопасность, удобство и готовность взаимодействовать с миром? Ещё один способ установить связь с якорем ментального отдела связан с обонянием. Запахи оказывают на автономную нервную систему ощутимое влияние. Вдыхая знакомый приятный аромат, вы начинаете ощущать заякоренную энергию регуляции. Мне, например, нравится запах моря и сосен. Он позволяет мне чувствовать себя как дома. Я зажигаю ароматическую свечу и нахожу путь ведущий к регуляции. Как вы реагируете на запахи? Какие из них позволяют вам погрузиться в состояние вентрального дома? Что можно сделать, чтобы в своей жизни вы чувствовали такие ароматы регулярно? Перейти в режим вентральной регуляции помогают и определённые места, к которым нас тянет или в которых мы хотели бы жить. Есть пространства, дающие нам возможность легко наладить контакт с вентральной энергией. У меня так бывает в местах, которые я называю край земли. Люблю видеть, как заканчивается суша и начинается море. В таких уголках земли всё ещё в небольшой степени сохраняется атмосфера первозданности и обособленности. Между тем, одному моему другу перейти в винтальное вагальное состояние помогает пребывание в шумном городе, а другому посещение мест, откуда открывается вид на горы. У каждого из нас есть любимые места, где нам комфортно и где мы чувствуем надёжную, глубокую связь с якорем безопасности. Какая среда или территория помогает вам вернуться в свой автономный дом? В каких именно местах, в которых бываете в повседневной жизни, вы получаете возможность ощутить это? Помимо больших пространств, нас тянет и к малым. в которых наша нервная система тоже погружается в режим вентральной взаимосвязи. Я, например, люблю сидеть в одном из углов у себя дома. Одному моему знакомому нравится бывать в местном кофешопе, а другому сидеть под деревом, которое он для себя выбрал. Подумайте об условиях, в которых живёте день за днём, и найдите подходящее вам место для погружения в вентральное состояние. Не следует забывать и о вещах Они тоже могут служить напоминанием о том, что у нас есть возможность обнаружить путь к вентральной регуляции и ощутить связь с её якорем. Среди моих любимых предметов камни с пляжа. В детстве мне говорили, что если на камне есть окайльцовывающая его линия, то это удача. Теперь, повзрослев, регулярно хожу на пляж рядом с домом и подбираю камни, стремясь найти среди них счастливый. Ещё труднее обнаружить камень в форме сердца. Такая находка становится для меня настоящим сокровищем. У меня есть две чаши: одна для счастливых камней и другая для камней-сердец. Всё это я собрала во время пляжных прогулок. Чаши стоят на подоконнике в моей кухне и каждый день зримо и осязаемо напоминают о вентральной регуляции. Когда хочется почувствовать более глубокую связь с этим состоянием, Я беру один из камней и весь день ношу с собой. Постарайтесь найти предмет, который пробуждает у вас ощущение контакта с якорем регуляции, и положите его в такое место, где он в течение дня будет часто попадаться вам на глаза. Научившись по-новому воспринимать слагаемые своей жизни, которые позволяют переходить в вентральное состояние и налаживать контакт с якорем безопасности, Можно приступать к изучению путей, помогающих найти этой осознанности практическое применение. Находясь вместе подпитывающим вашу нервную систему энергией, вы можете надеть любимый свитер или рубашку или расположить вокруг себя источники приятных вам ароматов. Насладитесь этой обстановкой. Не забудьте расставить предметы, напоминающие о вентральной взаимосвязи, и выберите из них один особый, который будете носить с собой. Исследование 74. История, действие, чувство, ощущение. Я, как и многие, люблю акроними. С их помощью я запоминаю слагаемые той или иной практики. Когда пробовала разными способами работать с якорем безопасности, в мыслях возник акроним SAFE, составленный из слов история, действие, чувство, ощущение. Story, action, feeling, embodied. Это ступени, позволяющие создавать внутри меня историю о безопасности. Далее я поделюсь идеями, которые помогут вам написать собственную историю о безопасности, и расскажу о составляющих, из которых я написала свою. Якорь регуляции. Прежде всего, используйте свой путь, ведущий к регуляции, и установите связь с её якорем. Можете представить себе круги Вот внешний вентральный круг подсвечивается, заключая в себе два остальных. Можно мысленно наладить контакт с тем местом своего тела, в котором чувствуется пробуждение вентрального состояния. Или же используйте какой-нибудь из описанных в предыдущем разделе элементов в своей повседневной жизни, дающих возможность ощутить вентральную безопасность. История. Чтобы научиться чувствовать якорь безопасности, Выберите одну из своих историй, содержащую в себе намёк на опасность и достойную того, чтобы заново её исследовать, а затем изменить. Мысленно воссоздайте её так, чтобы в ней присутствовали слагаемые, которые для вас сейчас важны. Некоторые истории о безопасности сформировались в прошлом и хранятся в памяти. Другие же проявляются в ситуациях, которые вы переживаете в настоящее время. Выберите ту, которую хотите проанализировать и превратить в полноценную историю о безопасности. Напишите об этом. Укажите подробности и играющие для вас важную роль. Моя история. Недавно я столкнулась с трудностями, связанными и с возрастом. Оказывается, они могут легко встревожить меня или опечалить. Мне необходим способ, позволяющий установить контакт с якорем безопасности. Я выбрала воспоминание о том, как забираюсь на дерево на заднем дворе у дома в мое детство. К стволу прибиты доски, так что можно без труда подняться до кроны и оказаться среди ветвей. С этим деревом у меня связаны многие детские воспоминания. А теперь я представляю себе, будто оно становится старше вместе со мной. Как именно оно смогло выжить, можно увидеть по сучьям. Многие из них деформированы. Также обстоит дело и с моими сучьями. Их изменённая форма отражает мою личную историю выживания. Действие. Перейдите к следующему слагаемому действию, чтобы понять, что именно происходит в выбранной вами ситуации. Напишите, что именно вы делаете. Это должно быть нечто важное для запоминания моей истории. Я представляю, будто стою в тени того дерева. Я ощущаю, как оно оберегает меня от ярких солнечных лучей. Затем сажусь, опираясь спиной о твёрдый ствол. Вспоминаю, как взбиралась под самую крону и сверху радостно смотрела на окружающий мир. Чувства. Уделите внимание чувствам. Когда история о безопасности воссоздаётся в вашей нервной системе, какими чувствами это сопровождается? Напишите, что помните об эмоциональном состоянии, которое было у вас тогда, в выбранной ситуации, и что вы ощущаете сейчас, пока пишете об этом. Моя история. Я помню, как мне нравилось быть маленькой и залезать на дерево. Я любила свободу, которую чувствовала, когда забиралась высоко и сидела там. Немного жаль, что больше не могу делать так же, но у меня всё ещё есть чувство свободы и радости. Думаю о корнях дерева и о том, как они обеспечивают здоровье и развитие. Чувствую себя в безопасности, ведь где-то на глубине мне помогают мои собственные корни. В сочетании со свободой они дают возможность находиться в хорошем моральном состоянии. Ощущение. Теперь исследуйте ощущение. Как тело откликается на вашу историю о безопасности? Напишите, что ощущали тогда в анализируемой ситуации и какие ощущения возникают сейчас, когда вы её вспоминаете. Моя история. Моё тело помнит радость от того, как залезла на дерево и ощущала энергию в руках и ногах. Прямо сейчас по моему телу разливается то же самое чувство. Вспоминая своё взаимодействие с деревом, ощущаю, как уровень бодрости во мне взлетает до небес в те минуты. Когда мысленно поднимаюсь и опускаюсь по стволу, чувствуя силу корней этого дерева. Закончив писать свою историю о безопасности, дайте ей название. Перечитайте и подумайте, как можно было бы установить в ней якорь. Через некоторое время напишите ещё несколько подобных историй. Многим они помогают воссоздать связь с обстоятельствами из прошлого. В которых чувствовалось отсутствие угрозы и вновь пробудить то состояние. Ваша задача выяснить, подходит ли вам такой способ погружения в режим вентральной безопасности и регуляции. Разные способы ценить безопасность. Учась всё чаще и легче переходить в состояние вентральной безопасности, мы чувствуем желание оставаться в нём и погружаться в него полностью. Так мы извлекаем из работы нервной системы, хранящей в себе якорь регуляции пользу как на психологическом, так и на физическом уровнях. Когда же автономная нервная система выходит из вентрального режима и не может вернуться в него, это приводит к различным последствиям: подавленности, тревоге, нарушению пищеварения, затруднённому дыханию, хронической усталости, стремлению изолироваться от людей, одиночеству. А если нервная система гибка и способна вернуться в вентральное состояние, мы получаем преимущество. Чувствуем себя лучше, легче заводим друзей, сострадаем себе и другим. Путь к якорю установленному в вентральном отделе, мы можем найти как сами так и объединив усилия с кем-нибудь. Неважно, как это происходит, главное заметить возвращение и должным образом оценить его. Сделать это можно разными способами. Например, тихо выразить благодарность и насладиться моментом или просто признать происходящее. Либо можете уделить внимание своему состоянию в какой-нибудь более яркой и энергичной форме. Универсального способа, позволяющего заметить своё возвращение на вентральный уровень и выразить радость по этому поводу, не существует. Самое важное ощутить, что вы переходите обратно к вентральному режиму. и признать это любым оптимальным для вас на данный конкретный момент путём. Одна моя подруга рассказала, какой способ выбрала для себя. Сперва она дала второму дому своей нервной системы название дорсальная смерть. Она знала, как в этот дом попадать и умело возвращаться из него в область вентральной безопасности. Привыкнув к этому путешествию, Женщина всё-таки хотела полностью осознать свою способность переходить обратно к вентральной безопасности и научиться намеренно оставаться в этом режиме. Мы с ней поговорили о преимуществах, которые появляются, когда начинаешь в полной мере замечать возвращение к якорю регуляции, и о некоторых способах, помогающих это делать. Вот что рассказала моя подруга. Я почувствовала в теле первый импульс энергии, который свидетельствовал о том, что я будто снова оживаю. И сосредоточилась на нём. Затем вновь появилась надежда, и мне открылся проторённый путь к центральному отделу, а заодно появилось ощущение того, что я живая. Попробовала по-разному выразить положительное отношение к этому состоянию и углубить его, чтобы подольше сохранялась связь с его якорем. Обнаружила, что благодарность в адрес моих ощущений безопасности и регуляции была недостаточной. Нужно было нечто более энергичное, чтобы пробудить нервную систему. Полностью ожить и установить связь с якорем регуляции, я смогла, когда громко и эмоционально произнесла: "Я на месте, я здесь". Оказалось, что для моей нервной системы очень важно, чтобы я обозначала своё возвращение на вентральный уровень в ярко выраженной форме, громким голосом. Эта радость помогает мне улучшить способность оставаться в состоянии безопасности. Попробуйте сделать что-нибудь подобное. Представьте, будто невольно переходите в состояние защиты, а затем возвращаетесь к виентральной безопасности и мысленно празднуйте это. Подберите слова для выражения этой радости. Возможно, в вашей нервной системе такая практика осознания своего возвращения к виентральному режиму не подойдёт. Или же наоборот, как мои подруги, вам именно это и поможет облегчить переход к якорю винтальной безопасности. Этот путь, ведущий к ощущению отсутствия каких-либо угроз, вы сможете найти и с помощью окружающих, причём осознавать это возвращение можно без ярко выраженных эмоций. Обстоятельства, в которых происходит совместная с людьми регуляция нервных систем, помогут уменьшить интенсивность вашей внутренней мобилизации или блокировки. и улучшить вашу способность надолго сохранять связь с якорем безопасности. Одна моя подруга привыкла невольно погружаться в состояние мобилизации, побуждающее к бегству от происходящего и застревать в нём. В результате она перестаёт полноценно взаимодействовать с окружающими. В такие минуты ей кажется, будто все против неё, и единственный выход бежать. Вот что она рассказала мне про общение со своей близкой подругой. Я думал, как смогла улучшить способность нервной системы оставаться в режиме вентральной безопасности. Мы проводили время вместе, но я всё равно чувствовала, что в нервной системе возникло ощущение напряжения. У меня возникло желание спрятаться. Позже, оглядываясь назад, я поняла. Подруга в те минуты не переставала проявлять ко мне дружелюбие, несмотря на мой настрой, нацеленный как будто только на выживание. Она всё время была на моей стороне. Но в тот момент я этого не осознавала. Организм не позволял мне не почувствовать это, не поверить в это. И тогда я попросила подругу помочь мне придумать две фразы. Одну я могла бы произносить вслух или про себя в те минуты, когда ощущаю связь с якорем безопасности. Вторая пригодилась бы мне в случае, если появится желание спрятаться от окружающего мира и людей. Первое утверждение мы сформулировали так: Я здесь, и я могу в полной мере чувствовать радость от пребывания рядом с людьми. А второе, предназначенное для перехода в состояние, побуждающее к бегству, звучало так: Если надо спрятаться от опасности, у меня есть подруга, готовая пойти вместе со мной. Я время от времени произносила эти простые утверждения в течение нескольких недель и обнаружила, что уже не ощущаю такого сильного желания сбежать. И что сохранять связь с якорем безопасности мне гораздо легче. Подходит ли вам описанный способ, помогающий осознанно воспринять возвращение к виנטральной безопасности и заякорить его? Подумайте, кого можно было бы выбрать в качестве помощника для совместной регуляции. Какие фразы можно составить и использовать для того, чтобы в дальнейшем устанавливать связь с якорем безопасности? Описанная практика В конечном счёте может оказаться для вашей нервной системы полезной. А возможно, вы обнаружите, что совместная регуляция вам не подходит. Удовольствие. Практика удовольствия позволяет извлечь максимум пользы из момента или его небольшой доли, в котором мы чувствуем погружённость в состоянии безопасности и регуляции. Речь идёт об умении замечать некоторые нюансы повседневной жизни. и получать от них удовольствие. Мы осознаём, что именно ощущаем в конкретной ситуации, или мы создаём эти ощущения в памяти, или ожидаем их появления в следующий раз. Уделяя внимание подобным мгновениям и на короткое время сосредотачиваясь на них, мы извлекаем краткосрочную пользу, восстанавливаем связь с якорем вентральной безопасности. Есть и долгосрочная польза. Мы создаём условия позволяющие улучшить работу организма на физическом и психологическом уровнях. К тому же, укрепляется иммунная система, стимулируются творческие способности, мы чаще радуемся жизни, становимся более устойчивыми к влиянию внешних факторов, уменьшается риск развития депрессии. В отличие от единичных случаев, когда вы получаете кратковременное удовольствие от происходящего, те моменты вкушения, которые возникают в вашей жизни регулярно, обладают накопительным эффектом. Если практиковать именно такое получение удовольствия, работа нервной системы со временем перестроится на установление взаимосвязи с миром и людьми. Исследование 7.5. Внимание, оценка усиления. Автономная нервная система имеет свойство возвращаться домой, то есть в режим безопасности и регуляции. и каждый из нас вырабатывает свои способы, позволяющие получать от этого процесса возвращение всё более выраженный эффект. К таким способам, с помощью которых можно наладить контакт с вентральным состоянием и установить в нём якорь, как раз и относится удовольствие. Оно помогает осознанно воспринять наше пребывание в вентральном состоянии, положительно его оценить и усилить его проявление. Под удовольствием я понимаю простую короткую практику на 20-30 секунд. Её легко можно встроить в режим дня. Первое. Намеренно отвлекитесь от всего остального и обратите внимание на мгновение, когда вы перешли в вентральное состояние. Второе. Порадуйтесь этому мгновению, не переставая осознанно его воспринимать. Третье. Усильте состояние Сосредоточивайтесь на нём 20-30 секунд. Прочувствуйте его в полной мере. Поскольку на это упражнение уходит максимум 20-30 секунд, выполнять его можно много раз в день. Поэкспериментируйте. Вспомните минуту или даже секунду, когда ощущали связь с энергией вентрального вагального отдела. Просто удерживайте это воспоминание в голове. Обратите внимание на то, как тело даёт вам возможность осознать наличие винтальной энергии и как именно вы это ощущаете. Проведите в таком режиме примерно 20 секунд и мысленно вернитесь в текущий момент. Возможно, 20-секундная практика датся вам легко и будет только в удовольствие. В таком случае можно увеличить время до 30 секунд. А возможно, вам будет довольно трудно. Всё более отчётливые ощущения незаметно для вас произведут сдерживающий эффект. То есть в процесс вмешивается мышление, не позволяя вам и дальше получать удовольствие. Вероятно, кто-нибудь из вас думает, что не заслуживает возможности радоваться или что это опасно, и если сделать паузу ради наслаждения мгновением, то случится что-нибудь плохое. Такое происходит довольно часто, когда человек начинает уделять внимание вентральному состоянию И относиться к нему с уважением. Если у вас тоже есть подобная проблема, тогда поначалу уделяйте практике всего 5-10 секунд и постепенно, через некоторое время, доведите её до 20-30 секунд. Определите, сколько времени вам нужно, чтобы и уделить внимание вентральному состоянию, и порадоваться ему, и усилить его положительное влияние. Каждый раз, когда эта практика будет приводить к сдерживающему эффекту, Останавливайтесь. Проявите мягкость, терпение и настойчивость. Со временем обнаружите, что вам становится всё легче наслаждаться вентральным состоянием. Делитесь и углубляйте. Вновь почувствовать положительные эмоции от приятного состояния можно, если поделиться им с другими. Не забывайте, нервная система стремится к взаимодействию. Если о своей радости от вентральных ощущений кому-нибудь рассказать, она только усилится. Выберите того, кто эмоционально открыт к вам и готов вас выслушать. Когда начнёте рассказывать ему о своей радости по поводу пробуждения вентрального состояния, оно возникнет у вас вновь. В подобном случае собеседник может почувствовать, что его нервная система тоже переходит в вентральный режим. Подходя к концу этой главы, рассказывающей о способах, с помощью которых можно установить связь с ядром безопасности, хочу процитировать строчку из стихотворения Руми. В твоём сердце есть свеча, готовая зажечься. Думаю, вентральный вагальный режим нашей нервной системы, наряду с энергиями, которые он пробуждает, это и есть свеча, которая горит всегда. А если дать ей дополнительную подпитку, то огонь станет ярче и сможет испускать ещё больше тепла, даря нам здоровье, развитие и восстановление сил.